Глава 8. Как выбрать брокера и тариф. Как выйти на иностранный рынок. Расчет и сдержек. Как выбрать брокера для выхода на фондовую биржу. Акции, облигации и БПИФы или ИТФ покупают на фондовом рынке. Но просто так на него не попасть. Нужен профессиональный посредник, который называется брокер. Брокер – это участник рынка ценных бумаг, Через него от вашего имени и за ваш счет осуществляется покупка и продажа ценных бумаг или паев. У него оформляется брокерский счет, с которого можно совершать сделки на бирже. По сути, брокер – это просто посредник между вами и фондовым рынком, ваш наемный сотрудник. Он совершает все операции по вашим поручениям и берет за это плату, комиссию. Брокер – это не банк. Под одним брендом может быть брокер, банк, управляющая, инвестиционная и даже страховая компания. Это разные юридические лица. Найти брокера можно просто введя в поиск слово «брокер» или «инвестиции». Чтобы выбрать лучшего брокера, нужно провести тщательный анализ рынка. Для этой цели мы подготовили таблицу критериев, которые находятся в приложении к этой аудиокниге. Заполнив ее, вы сможете сделать правильный выбор. Сейчас я расскажу, как сделать анализ на примере одного из российских брокеров ВТБ, а самостоятельно вы сравните его еще с парочкой брокеров. Важно сравнить не менее двух-трех брокеров, чтобы быть уверенным в своем выборе. Тарифы регулярно меняются, поэтому данные, указанные в аудиокниге, стоит перепроверить, прежде чем открывать брокерский счет. Анализ брокера. Год основания компании. Первый критерий. Год основания компании – количество лет, которые она провела на рынке. Чем больше срок, тем больше кризисов в экономике она пережила. Конечно, гарантий неуязвимости это не дает, но компания с большим сроком работы на рынке, скорее всего, будет работать и дальше. «ВТБ-брокер» – это коммерческое наименование, реально брокерскую деятельность осуществляет само ПАО «Банк ВТБ», которое работает с 1990 года а первую лицензию на осуществление брокерской и депозитарной деятельности оно получило в 2003 году. Лицензия на осуществление брокерской деятельности. Дальше анализируем наличие лицензий. Все финансовые организации, деятельность которых подлежит лицензированию, публикуют на своих сайтах скан или фото лицензии. Эти данные вы должны проверить на сайте Центробанка России. Основная интересующая нас лицензия – выдается на осуществление брокерской деятельности. ВТБ имеет следующие лицензии: на осуществление брокерской деятельности номер 040-06-492-100000 от 25 марта 2003 года без ограничения срока действия; на осуществление депозитарной деятельности номер 0400649700 от 25 марта 2003 года, без ограничения срока действия. Учредители или акционеры компании. Далее необходимо понять, кто учредители компании. Чем более крупные, надежные и профессиональные у компании учредители, тем больше шансов пережить экономические потрясения. Основным владельцем акций ПАО «Банк ВТБ» является Российская Федерация в лице Росимущества 61%. Думаю, что такие акционеры не нуждаются в представлении. Конечно, гарантии вечной жизни банку и брокеру это не дает, но повышает вероятность устойчивой работы. Кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг – это мера платежеспособности компаний. Чем он выше, тем больше вероятность того, что компания выполнит свои финансовые обязательства и вернет вам вложенные деньги и обещанные проценты. Наличие рейтинга можно перепроверить, зайдя на сайт рейтингового агентства. Кредитные рейтинги выдают специальные рейтинговые агентства на основе анализа бизнеса компаний. Конечно же, самыми авторитетными на рынке считаются американские и европейские рейтинговые агентства. Но в разгар кризиса и санкций многие российские компании отказались продлевать международные рейтинги, слишком дорого. В России кредитные рейтинги выдают такие компании, как Национальное рейтинговое агентство НРА, Эксперт, Русрейтинг, Рейтинг, АК, НМ. В 2023 году три рейтинговых агентства НКР, Эксперт РА и АКРА подтвердили высочайший рейтинг кредитоспособности банка ВТБ на уровне РУ-3А со стабильным прогнозом. Высшая позиция в национальной российской рейтинговой шкале Эксперт РА по рейтингам кредитоспособности банков. Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости под национальной шкале для Российской Федерации, по мнению агентства. Примечание редактора. Рейтинг по обороту на бирже и количеству активных клиентов. С 2021 года эту статистику Московская биржа перестала предоставлять. На сегодня остался только список участников московской биржи с указанием, на каких рынках брокер работает. Так что любые рейтинги, связанные с количеством активных клиентов или с оборотом на бирже, неинформативны. Полагаю, это было сделано не только из-за санкций, но и для того, чтобы люди не бежали к брокеру, основывая свой выбор, как все. Рассматриваемый нами брокер ВТБ по состоянию на 2021 год входил в топ-3 по количеству активных клиентов и по обороту на московской бирже Далее перейдем к анализу тарифов Порядок подбора тарифа у брокера для операций на российской бирже Брокер публикует на своих сайтах тарифы длинными простынями, включая самые разные услуги, например, стоимость кредитного плеча Для той стратегии инвестирования, которую я рекомендую в этой аудиокниге, нам понадобится совсем небольшая часть данных. Для анализа мы выбрали тариф «Мой онлайн брокера ВТБ». Комиссия за сделку по покупке ценных бумаг на российской бирже. В первую очередь нас интересуют расходы на операции на российском рынке. Покупка акций, облигаций и паев по тарифу «Мой онлайн» будет стоить 0,08% суммы оборота за день. Минимум 2 копейки, включая биржевой сбор. При этом, если вы планируете покупать фонды ВТБ и облигации федерального займа, то брокер не будет брать с вас комиссию за сделки с этими активами. Комиссия за сделку по покупке иностранной валюты на российской бирже. На московской фондовой бирже любой может купить иностранную валюту. С июня 2024 года действуют ограничения на покупку и продажу долларов США и евро. Они там больше не торгуются. МОС биржа приняла такое решение из-за очередного пакета санкций в ее адрес и против входящих в нее структур. Вместе с тем вы можете купить любую другую валюту по рыночному курсу. При покупке до 1000 условных единиц по одной условной единице размер комиссии биржи составит 1 рубль. Если же покупать валюту лотами по 1000 условных единиц, то комиссия составит 50 рублей при покупке до 50 лотов то есть до 50 тысяч условных единиц. При превышении этих показателей комиссия составит процента сделки. Для вывода валюты с брокерского счета необходимо ее перевести на банковский счет в той же валюте. Тогда вы сможете снять в банке уже наличную валюту, а не рубли. Обязательно уточните у вашего брокера, позволяет ли он выводить именно валюту, а не рубли по своему курсу. И учитывайте, что по состоянию на июнь 2024 года сделки с долларами и евро на бирже больше не осуществляются. Купить и продать евро и доллары можно только в обменных пунктах и в кассах банка. Плата за вывод средств со счета. Теперь обращаем внимание на комиссию за снятие денег с брокерского счета. Пользоваться этой услугой мы будем нечасто, но все же. Вывод денег с брокерского счета ВТБ – На счет в банке ВТБ осуществляется бесплатно и не зависит от суммы вывода. Если же вы планируете выводить на счет в другом банке, то система рассчитает комиссию, которую вам нужно будет оплатить. Минимальное вознаграждение брокера. Сразу отмечу, что у брокера ВТБ такое вознаграждение не предусмотрено, но встречается у других брокеров. Минимальное вознаграждение – это сумма, которую берет брокер со счета, на котором больше нуля рублей – но меньше 30 тысяч или 50 тысяч рублей. Размер комиссии может составлять от 250 до 600 рублей. Это сделано для того, чтобы человек вкладывал деньги и работал с брокерским счетом. Иначе счет открыт, деньги лежат, брокер его обслуживает, а сделок нет. И брокер ничего не зарабатывает. Если комиссии за сделки в этом месяце составили меньше 295 рублей, то брокер доберет до минимального вознаграждения, списав деньги со счета. Проверяйте условия у каждого брокера отдельно. Ведь если такое вознаграждение предусмотрено, то даже при портфеле в 30 тысяч рублей эти расходы составят почти 1%. А за год вы потратите уже 12% только на оплату минимальной комиссии брокера. У брокеров с такой комиссией лучше всего открывать счет только после того, как сможете завести на него хотя бы 50 тысяч рублей. Повторюсь, на момент написания книги у ВТБ это вознаграждение не предусмотрено, и счет может быть открыт на любую сумму. Оплачивать вы будете только комиссию за сделку. Вознаграждение депозитария. Еще один обязательный пункт в расходах – вознаграждение депозитария, который хранит наши ценные бумаги. У ВТБ депозитарий не возьмет с вас ничего. Комиссия депозитария составляет 0 рублей. У других брокеров комиссия взимается. Например, брокеры могут установить фиксированную сумму, например, 100 рублей за год, или процент с привязкой к среднегодовой стоимости актива. Среднегодовая стоимость рассчитывается так. Сумма стоимостей остатков ценных бумаг на каждый календарный день года делится на количество календарных дней в году. Вывод только один. Изучайте правила тарифа очень внимательно, чтобы понимать все расходы, которые могут возникнуть в процессе работы. Иные необязательные расходы за операции на российской бирже. Ниже перечисленные расходы необязательны и должны составлять 0 рублей. Лично я стремлюсь их избегать, чтобы не увеличивать издержки по инвестициям. СМС-информирование об операциях на бирже. Встречаются расценки от 50 до 200 рублей в месяц. Результаты сделок можно легко посмотреть в личном кабинете брокера без оплаты этой услуги. Плата за интернет-версию торгового терминала – Так называемый «веб-квик» составляет от 250 рублей в месяц, если сумма средств на счете меньше 30-50 тысяч рублей. У каждого брокера свои правила. Можно легко обойтись версией терминала, установленной на вашем компьютере или ноутбуке. Комиссия за голосовые поручения брокеру о сделках по телефону или в офисе. Есть брокеры, которые первые подобные заявки делают бесплатно и берут вознаграждение, начиная с четвертого поручения в день. Я встречала расценки от 50 до 200 рублей. У брокера ВТБ есть комиссия за голосовые поручения в офисе или по телефону, которая составляет 150 рублей за одну заявку. Но этого расхода можно легко избежать, если оформлять сделки самостоятельно через приложение или торговый терминал. Подробнее об этом расскажу дальше. Плату за пользование заемными деньгами даже не хочу приводить, так как торговля с плечом с использованием заемных денег – относится к категории сверхрискованных инвестиций, от которых я вас предостерегала выше. Надеюсь, что вы последуете этому доброму совету. Как выйти на иностранный фондовый рынок? Получение доступа к иностранным торговым площадкам. С 2022 года граждане Российской Федерации не могут покупать и продавать иностранные активы. Купленные до 2022 года иностранные активы на момент написания книги заморожены. Подробнее о сложившейся ситуации я рассказала в третьей главе в разделе «Об инфраструктурных рисках». Здесь же речь пойдет о том, как гражданину Российской Федерации выйти на иностранную площадку в настоящее время. Если вы планируете работать только на Мосбирже, то можете пропустить этот раздел. Он будет интересен для людей, которые хотят освоить новую профессию или которым требуется диверсифицировать большой объем капитала от 30 миллионов которые неразумно складывать в одной экономической зоне, и нужна большая диверсификация. Тогда имеет смысл думать о торговле на иностранном рынке. Отмечу, что брокер ВТБ, Сбер и другие, которые оказались под санкциями, на момент написания книги не дают доступа к иностранным площадкам. Закрыли из-за санкций даже иностранные биржи дружественных стран. Многие граждане Российской Федерации заключили договоры с брокерами на Кипре или в Казахстане, чтобы получить доступ на Астанинскую международную биржу – АИКС. Их цель была торговать иностранными активами. Они дают большую диверсификацию и привязаны к разным экономикам мира. По закону Российской Федерации любое физическое лицо торговать на иностранной бирже не может. К таким торгам допускают только квалифицированных инвесторов. Для получения доступа к иностранному рынку оформляется отдельный счет. Покупать вы сможете только активы дружественных стран. Запрет на покупку иностранных активов недружественных стран распространяется на все рынки в мире. По указу президента номер 138 3 марта 2023 года россияне должны получать одобрение на осуществление сделки у специальной правительственной комиссии. Вместе с тем, если вы откроете счет у иностранного брокера и будете работать на иностранной бирже, то технической возможности согласовать эту сделку у вас не будет. По сути, есть противоречие между нормами права, которые еще предстоит разрешить. А пока разберемся, как же стать квалифицированным инвестором в России и работать на иностранных площадках через российского брокера. Официальный путь. Именно об этом варианте вам будут рассказывать банки и брокеры. Для получения доступа к международным площадкам нужно иметь статус квалифицированного инвестора. Его дают клиентам, имеющим на банковских счетах сумму от 6 миллионов рублей, в деньгах или в ценных бумагах. Этот способ подойдет предпринимателям, собственникам бизнеса и другим людям, у которых окажется нужная сумма. Сначала подпишите все документы у брокера, обозначьте ему, что у вас есть деньги и договоритесь о порядке получения статуса квалифицированного инвестора. Вас попросят принести справку из банка. Если у вас будут данные из нескольких банков, предупредите об этом брокера заранее. Главное, чтобы документы из всех банков были на один и тот же день, содержали информацию об остатке на счете на одну и ту же дату. Официальные, упрощенные. Еще один легальный вариант, но не так активно работает в сложившейся геополитической ситуации. У некоторых российских брокеров есть филиалы на Кипре. Стопроцентным держателем акций этих компаний являются российские брокеры. Из-за санкций филиалы на Кипре тоже пострадали и им ограничили работу. Пока держится брокер БКС. Они имеют филиал на Кипре, и санкции их обошли. Вот именно через них и можно попробовать получить доступ на иностранные торговые площадки. Вы приходите к брокеру в Российской Федерации и сообщаете о своем желании покупать ETF на иностранных площадках через его филиал на Кипре. Вам обязательно зададут вопрос о 6 миллионах рублей и покажут условия для начала торговли. Брокер может установить минимальный порог для старта работы на иностранных рынках. Например, попросит вас пополнить счет на 10 тысяч долларов. Вывод. Торговать на иностранных площадках стало сложнее. Актуальную информацию изучайте на сайте брокера. Официальный, умный. Самый длительный и сложный способ из всех – Статус квалифицированного инвестора можно заслужить, сдав два платных экзамена – базовый и специализированный серии 1.0. При подготовке придется выучить около шести тысяч билетов по работе финансового рынка. Все как при настоящем получении высшего или профессионального образования. Успешное прохождение этих экзаменов дает вам не только статус квалифицированного инвестора, но и новую профессию. При желании вы даже сможете устроиться на работу к брокеру. Подробно о том, где сдать эти экзамены и как к ним подготовиться, можно узнать на сайте forexem.ru. О покупке ценных бумаг для граждан других стран. Скорее всего, не все слушатели данной аудиокниги будут гражданами Российской Федерации, поэтому задержимся на этом пункте. Гражданам развитых стран. Если вы живете в развитой стране, то вам легче найти брокера на своей территории. Скорее всего, у вас широкий устойчивый фондовый рынок и большие возможности. Однако при этом вам придется оплачивать гораздо больше комиссий, чем гражданам России. Отрицательные ставки по депозитам в развитых странах не оставляют людям другого выбора. Чтобы сохранить деньги, им приходится идти в брокерские дома и вкладываться в ценные бумаги. Именно поэтому тарифы у местных брокеров могут быть регулярными независимо от остатка денег на счете. Например, с вас будут брать ежемесячную комиссию за обслуживание счета. Мой совет. Прежде чем принять решение о сотрудничестве с брокером, очень тщательно проанализируйте его тарифы. Гражданам развивающихся стран. В странах постсоветского пространства ситуация выглядит иначе. В каких-то странах фондового рынка еще нет. В других он есть, но на него не пускают простых граждан. В-третьих, фондовый рынок так слабо развит и так сильно волатилен, что на нем очень сложно работать. Есть и такие страны, где фондовый рынок более или менее развит, но на нем очень скромный выбор инструментов. Граждане стран СНГ вправе открывать брокерские счета в России. Тут вопрос с налогами. Если вы иностранный гражданин, который проживает на территории Российской Федерации более 180 дней в году, то вы считаетесь налоговым резидентом страны и с вас удерживают налог на доходы физических лиц, как с гражданина Российской Федерации. Если же вы не резидент, то налог у вас будет повышенный 30 – 30% и более. Вывод. Нужно считать расходы и учитывать риски. Работая на Мосбирже, вы будете вкладываться в развивающийся рынок и сырьевую экономику. Развивающийся рынок дает большие возможности заработать, но и волатильность у него высокая. Любые санкции могут повлиять на стоимость активов на рынке Российской Федерации. Если в вашей стране есть доступ к иностранным брокерам, то они дают больше стабильности, так как позволяют работать с развитым рынком. Он медленнее растет, зато более стабилен, нет таких резких взлетов и падений. Плюс возможность вкладывать в большее количество компаний из разных стран повышает диверсификацию вашего портфеля. Если вы понимаете, что фондовый рынок вашей страны не дает вам всех возможностей, то можете заключить договор с российским брокером. Чтобы оформить договор с российским брокером, достаточно приехать в Россию. Однако прежде чем лететь к нам, уточните свой порядок действий с брокером по телефону. Вероятно, вам предоставят возможность заполнить документы удаленно. У граждан Российской Федерации такая услуга точно есть. Религиозные ограничения. Международные фондовые рынки с пониманием относятся к религиозным ограничениям. Среди ИТФ есть фонды, которые официально разрешены разными конфессиями, что подтверждается соответствующей приставкой в названии фонда. На российском фондовом рынке пока нет таких БПИФ, но ситуация может измениться в любой момент. В Центре финансовой культуры мы помогаем разобраться в инвестициях людям разных вероисповеданий. Размер издержек на иностранном рынке. Если вы работаете через иностранного брокера, то будьте готовы к дополнительным расходам помимо стандартных комиссий за покупку, продажу, хранение и вывод. Иностранный брокер с вас может взимать комиссию за отсутствие движения средств по счету. Да, иностранные брокеры зарабатывают на сделках, и им невыгодно держать ваши деньги. Им важно, чтобы вы постоянно торговали. Если у вас небольшая сумма и нет цели активно торговать на иностранных площадках – то дешевле будет работать с российским брокером и покупать активы, доступные на Мосбирже. Если получите статус квалифицированного инвестора, то сможете покупать иностранные активы дружественных стран на ПАО сбп Биржа, которая ранее называлась Санкт-Петербургской биржей. Эта биржа предоставляет доступ к торгам ценных бумаг международных компаний. В этой главе мы разобрали самые основные вопросы, касающиеся выбора брокера и тарифов. Помните что у вас всегда есть возможность проконсультироваться с сотрудниками инвестиционных компаний, где вы планируете открыть свой счет. Не стесняйтесь расспрашивать их до тех пор, пока полностью не разберетесь во всех тонкостях их тарифов. Что делать, если нынешний брокер вдруг перестал вас устраивать? Можно выбрать другого брокера и перевести все бумаги к нему. Если это произойдет, то новый брокер подробно вас проинструктирует и поможет с переносом ценных бумаг. Он в этом очень заинтересован. За переход к другому брокеру придется заплатить, так что не забудьте оценить расходы. Домашнее задание. Посчитайте все издержки при покупке одного из перечисленных инструментов акции, облигации или БПИФ или ЭТФ. Заполните соответствующую таблицу из приложений к этой аудиокниге.